«Лет, фия, бежать можете?» Они были отрезаны от основного подземелья. Яростная потасовка разразилась в подземном зале Кносса, рукотворного лабиринта десятилетиями воздвигавшегося усилием огромного числа людей. «На помощь сеньору Беллу? В таком состоянии?» «Нет, ко входу за нашими спинами. Вернитесь на восемнадцатый этаж, найдите Рэй и тех, кто с ней. Я хочу, чтобы вы все им объяснили и привели сюда...» «Авантюристов семьи Ганеша тоже!» Фелс знал, что сейчас не время быть разборчивым в союзниках, отдавая приказ. «Если авантюристы узнают о существовании Ксеносов, это перевернёт общество с ног на голову, но это лучше, чем поражение от семьи Икелоса здесь и сейчас». Ксеносы кивнули, поняв, что от них требуется. «Вы помните, как сюда идти?» «Да!» «Возьмите ключ, а он откроет все двери!» Фелс протянул особый магический предмет гоблина в красном колпаке, Низенький монстр отбросил огромную секиру и повернулся к Гарпии, сидящей рядом. «Фея! Я могу лететь! Я полечу!» Несмотря на огромные кандалы, стягивающие ей ноги, Гарпия попыталась распахнуть крылья и поднять своё тело в воздух. Она оторвалась от земли, а гоблин схватился за её ногу, ксеносы взлетели под потолок, пролетая над своими обезумевшими товарищами, и исчезли в темноте коридора. «Мак, ты что это делаешь?» Грубый голос, подобный рыку собаки, достиг ушей Фёлса, смотревшего Ксеносом вслед. Охотники семьи Икилоса его настигли. Восемь мужчин и женщин, спасшихся от проклятия Дикса-Предикса, держали оружие наготове. «Есть одна вещь, которую я хотел бы у вас спросить. Почему вы беспрекословно следуете приказам Дикса? Судя по тому, что я видел, он правит железной рукой. Если они нападут одновременно, Фёлсу не одержать победы». Одной организованной атаки хватит, чтобы они одержали вверх. Фелс тут же отступил ближе к хаотичной схватке ксеносов. «Так это чертовски весело! Что ещё нужно? Делай, как говорит Дикс, и у тебя будут деньги и женщины, когда захочешь! Монстры всего лишь игрушки!» «И зачем я спрашивал?» Фелс не стал ничего говорить в ответ, вместо этого атаковав. Монстры, сражавшиеся в полную силу, стали помехой для его противников. Когда кому-то из охотников всё-таки доводилось подобраться к Феллзу достаточно близко, тот откидывал их ударными волнами. «Сукин ты! Это что ещё за чертовщина? Какой-то магический предмет?» «Как мне кажется, было бы нетрудно догадаться, что я использую магическую энергию в качестве снарядов», объяснил Феллз. «Некоторые монстры способны на нечто подобное своим криком». Хаос битва стал лучшим другом Фелса. Несмотря на то, что дерущиеся монстры создавали угрозу и для него, Тот факт, что его противники не могли использовать заклинания, был важнее. Произнести заклинание в подобном хаосе было практически невозможно. Даже если бы враги могли произносить заклинания на ходу, это было бы непросто. А любой, кто выйдет из творящегося хаоса и начнет читать заклинания, станет легкой мишенью для невидимых снарядов Фелса. Перчатки Фелса были атакующим магическим предметом, пожирателем магии. Он создал этот предмет для личного использования, хотя слабость... Это минус для заклинания и магии Белла Кронелла. Используя потенциал ксеносов на полную, маг вывел из боя ещё одного из охотников. «Если бы не твои грязные приёмчики!» Сплюнул человек приближаясь к Фелсу и проклиная чёрную робу, которая превосходила в качестве даже предмета Персея. «Но на таком расстоянии!» и Лезвие меча отправилось в Фелса. Фелс ответил на этот удар одним точным движением. «Грязные приёмчики, на которые вы, охотники, жалуетесь, требуют для создания нескольких навыков», ответил Фелс, останавливая удар, в который охотник вложил всю свою силу одной рукой. После этого он хладнокровно добавил, увидев о охотника. «Так уж получилось, что у меня четвёртый уровень, хотя я и не могу улучшить характеристики из-за того, что моя спина сгнила». Вспомнив о своём ненавистном божестве, Фелс отправил вторую ладонь в живот авантюриста. «Пога!» Бам! Бесцветная ударная волна взорвалась прямо на животе, заставив звера-человека вылететь, будто ядро из пушки. «О, ещё меня называли мудрецом!» «Так что я уверен в своих способностях к управлению магической энергией!» С сарказмом в голосе произнес маг, испечрённые узорами перчатки Фелса блеснули. Четверо охотников пало, как только он разберётся с остальными, он пойдёт на помощь Беллу. И когда эта мысль мелькнула в голове Фелса, как он едва успел уклониться от атаки со спины. «Странно. Кстати, у меня тоже четвёртый уровень!» Огромный мужчина с чёрной татуировкой на лице, Гран, отсёк кусочек чёрной робофелл со двуручным мечом. Амазонка, Зверочеловек и Дворф прорвались сквозь хаос битвы и приблизились к Маго вместе с ним. Это они убили ранних, главной атакующая группа семьи Икилоса. Осознав, в каком положении он оказался, Фелс взмахнул обеими руками. С другого конца поля боя послышалась цепочка взрывов. Наносивший удар за ударом по мужчине в очках, Белла ощутил вибрации. «Парень, у тебя правда третий уровень? Какой-то ты слишком быстрый!» Мужчина в очках орудовал двухметровым копьём и с лёгкостью отбивался от ударов Белла. Строго говоря, так и Белла не оставили на теле диксы и царапины. Мужчина успевал уклоняться, несмотря на бешеный натиск авантюриста. Когда Дикс услышал, что рёв Ксеносов за спиной становится всё ближе, он вынудил парня отступить серию ударов копья. На мгновение дистанция между ними разорвалась. «Макс сказал правду. Проклятие действительно лишает меня кучи характеристик. Всё кажется таким медленным и тяжелым». Дикс видел сомнения в глазах Белла, думавшего, действительно ли его противник ослаблен. И после этого подтвердил, что Фабитор Дедал действительно его ослабляет его противник мог бы сражаться на равных с авантюристами первого ранга. Даже если проклятие лишило его уровня, он по-прежнему не уступил бы авантюристу четвёртого уровня. Был напрягся, он осознал разницу в характеристиках, но бесстрашно жал кинжал и снова бросился в атаку. «Хотел я немного поразвлечься, да, судя по всему, не получится. Значит, слухи о маленьком новичке пустой пшик». Диксу стало скучно, он улыбнулся. «Моя очередь». «Ты готов?» – насмешливо спросил Дикс. Он решил покончить с играми. Копьё наполнилось кровожадностью. Мощный удар выбил ушего комару Нишики из рук Белла. Алый клинок описал дугу, выбитый кончиком изогнутого копья, когда охотник перешёл в нападение. Белл едва успел увернуться. Он прокрутился, используя инерцию, чтобы нанести Диксу удар выставленным кинжалом гисти. «Выходит, ты хитрец, паренёк!» Однако Диксо это предугадал, кончиком копья попав прямо по лицу Белла. Удар Белла зацепил лишь воздух, а его лицо полохнуло. На мгновение мир для Белла затрясся, но он тут же восстановился. Снова оказавшись на ногах, он повернулся к Диксу, уже стоявшему за его спиной. И первым, что увидел парень, было копье, направленное прямо ему в глаз. Заметив недобрую хмылку на лице охотника... Белл использовал все свои силы, чтобы кинжелом Гисти отвести этот удар в сторону. Раздался смех. Копье было отбито, но в последний момент Дикс провернул его и ударил парня сбоку. Смех Дикса не умолкал ни на секунду. Он предупредил Белла, теперь его очередь нападать. Длинное копье описало в воздухе дугу, впившись в тело Белла, будто змея, вонзившая клыки». Дикс продолжал атаковать парня, вынужденного перейти в глухую оборону с одним лишь кинжалом гисти в руках. В ударах не было какой-то логики. Белл не знал, куда противник нанесёт свой следующий удар. Вдобавок, Дикс ловко орудовал ногами, постоянно лишая Белла равновесия и делая атаки ещё более непредсказуемыми. Белл отступал, а охотник нападал с необузданной агрессией. «Приятно было познакомиться!» Мужчина вытянулся для решающего удара копьём. Белл увидел направленный в него кончик копья, и его глаза блеснули. «Сработало!» Его левая рука оказалась скрыта за спиной, он вырвал алый кинжал из и отправил в Дикса удар. Этот удар столкнулся с копьём Дикса, скрытые тёмными линзами красные глаза широко распахнулись. Ушивакамару нанёс удар техникой, которую Белл узнал от принцессы меча. Он заманил противника и нанёс удар. Бал помнил тренировочные сессии, которые для него проводили Айса и девушка-амазонка на городской стене перед битвой и притворился уязвимым, чтобы заработать преимущество. «Они ослабляют защиту перед последним ударом!» Со словами своего идола в памяти, Белл ускорился. Удар Алого Кенжала позволил ему уклониться от кончика копья и сблизиться с противником. То, что является слабостью копья, также сильная сторона Кенжала, и это близкое расстояние. Белл подобрался на расстояние, на котором у него было преимущество. Дикс, который должен был удивляться, вместо этого уверенно ухмыльнулся. За спиной он держал боевой кинжал, который из-за размеров можно было принять за короткий меч, которого не видел Белл. Дуга мелькнула с другой стороны от копья, застыв в красных глазах парня. Дикс будто повторил технику Белла, достав клинок с пояса, который тот не видел, и направил его в открытый живот противника. «Идеальная контратака!» Кончик кинжала был направлен в Белла. Попавшись в собственную ловушку, Белл тут же припал к земле со всей скоростью, на которую был способен. А, -а, -а. Удар, который должен был быть направлен в живот Белла, пришёлся ему в грудь. Кончик боевого кинжала был остановлен бронёй. С громким металлическим стуком оружие Дикса было заблокировано серебристой бронёй. ха Ха-ха-ха! Неплохая броня! Всё ещё приходя в себя от удара в грудь, Белл был отправлен в полёт пинком. Холодный пот залил его кожу, был схватился за броню правой рукой, удерживая кинжал Гести. Вельф. Кузнец схвалился двойным адамантином, из которого сделана пятая вариация Пьенкичи. «Я на этот металл кучу денег убил! Даже не думай сломать!» Сказал тогда, усмехнувшись красноволосый кузнец. Бел был от всего сердца благодарен ему за броню. Эта броня только что защитила его от смертельного удара и спасла жизнь.